Фэнтези. Чипити у феи Маргулис. Юноша подошел к Рыжевласке и хлопнул по руке. Девочка засмеялась, они повернулись в сторону феи Грей. — Фея Маргулис приглашает вас на чай. Где ваши питомцы? — спросила она, показывая на дверь. — Они давно сбежали. Это из-за них возникла свалка. Опять они что-то затевают, — ответила Эль. В тот же миг из-за большого шкафа послышался скрежет, как будто что-то разломилось. Дверки шкафа распахнулись, и из темноты показалась перемазанная морда Кардигора. Сзади на него напирали. Виновато, посмотрев на Эль, он выполз из шкафа. За ним, такие же чумазые, вылезли все остальные животные. На шее у каждого зверя что-то блестело. Когда они приблизились, то стало видно, что это были ожерелья и цепи. На ушах девочки Кардигора висели подвески. Грей от удивления открыл рот. Это были знаменитые подвески феи Аки, сделанные ювелиром ныряльщиком Жемчей. Они пропали сразу после того, как она улетела на жемчужную планету. Грей много раз видел их на портрете феи Аки, а также в разных каталогах. На шее у девочки Кардигора висел мешочек с гербом Красной планеты. Грей подошла к ней, положила руку на шею и повела в зал. Все встали, когда эта странная процессия вошла в залу. Впереди шла фея Грей с животным красно-черного окраса. Далее шла Эль с таким же животным, только большего размера, увешанным разноцветными цепями. За ним шел Марка с бело-черным зверем, на котором болтались нити жемчугов. На спине этого животного восседал кот, у которого на шее висела корзиночка из веревки, в которой лежала и переливалась большая черная жемчужина. Замокал шествие юноша с голубой, почти прозрачной кожей лица. Процессия поравнялась с феей Акой. Взглянув на кота, она замерла от удивления. Она не могла спутать... Эту большую черную жемчужину ни с какой другой жемчужиной. — Опять жемча напоминает мне о себе, — испуганно прошептала она. — Он опять пришел ко мне, что теперь ему нужно от меня. Она потеряла сознание. Феи бросились к акке, оставив торт без присмотра, чем тут же воспользовались животные. Они разом бросились к торту, начали хватать его лапами и запихивать куски в рот. Кот-бергамот уселся на крышу сладкого дома и начал лизать трубу, сделанную из красной карамели. Эль тут же поспешила к фее Аки. Быстро сняв пузырек с шеи, она начала протискиваться сквозь толпу. Она понимала, что пока кто-то подоспеет с лекарствами, может случиться беда. Феи так растерялись, что только махали руками, не в силах понять, почему фея Аки сделалась дурно. Лишь Грей знала причину этого недуга. Этой причиной была черная жемчужина. Она знала ее тайну, знала, как Акка боялась этой жемчужины, приносившей ей одни несчастья. Ака что только не делала, чтобы забыть о ней. Но жемчужина вновь и вновь появлялась в самые неподходящие моменты. И именно тогда, когда она меньше всего этого ждала. Наконец Эль пробралась к потерявшей сознание женщине. Повернувшись к феям, она попросила. — Пожалуйста, отойдите. — Дайте воздуха. Феи отступили, Эль открыла пузырек. Легкий аромат сандала разлился по зале, все вздрогнули, так как знали, каким предвестником является этот аромат. Эль достала складной нож, развернув его, ловко протиснула лезвие ножа между зубов феи, накапала эликсир в маленькую ложечку, которую достала из рукава платья, влила его Акке в рот. Фея пошевелилась, ее лицо порозовело, ресницы дрогнули, она открыла глаза. Первое, что она увидела, было лицо рыжей девушки, которая невероятно походила на лицо феи Маргулис. Молодая фея Маргулис склонилась над ней и что-то говорила. Но фея Маргулис была красива, а эту девушку красавицей не назовешь. «В природе всякое бывает, чего только не встретишь на свете», — проговорила она и снова закрыла глаза. Через пять минут она придет в себя и будет прекрасно чувствовать. Это нервный шок. Только я не знаю, что ее так напугало. Надо установить причину», — проговорила спасительница. Грей, обняв Эль за плечи, проговорила. «Эль, не надо искать причину этого шока. Я расскажу тебе историю, выслушав которую ты поймешь причину этого недуга». Она отвела девушку в сторону и указала на кресло. «Это непростая история». Это история тайна. Тайна фей Вселенной Грей говорила почти шепотом. Видно было, что ей нелегко давался рассказ. Она решила, что будет лучше, если эта рыжеволосая будущая фея услышит историю от нее. Чаепитие продолжилось. Все расслабились и вспомнили о торте. Но вместо красивого лакомства они увидели раздавленный торт, и животных, перепачканных в креме. Те, насытившись лакомством, повалились около тележки. Кот облизывал лапы, к которым прилипла карамель. Черная жемчужина исчезла с его шеи. На ней висела только оборванная веревка. Грей, скользнув взглядом по полу, увидела жемчужину около ног феи Аки. Быстро подойдя, она подняла реликвию, завернула в платок и убрала в карман. Значит, ожерелье Шарлотты опять похитили, и оно где-то здесь, рядом, подумала она, почувствовав холод, исходивший от жемчужины. Кто может носить такой лед на своем теле? Мелькнуло у нее в голове. И это из моллюска выходит более тоска, чем холоднее жемчужина, тем больше боли и тоски. Она покачала головой. «Это же неприятно! Я бы никогда не смогла носить ее!» Вдруг она почувствовала, как приятные волны поплыли по телу. Теперь она ощущала лишь слабую прохладу. Холод исчез. «Может, я не права? Может, мне нельзя носить жемчуг? Наверное, это не мое!» Когда фея Акка пришла в себя, Эль уже стояла около Марка, Она что-то ему рассказывала. Фея, глядя в комнату, хмурясь, подумала. — Откуда появились эти животные? Где жемчужина, что висела у кота на шее? Но, взглянув на то, что осталось от торта, рассмеялась. — Может, мне привиделась эта жемчужина? Скорее всего, мне надо обратиться к лекарю. В зале стоял запах сандала. Фея Акка сразу вспомнила мужа Земфиры. Она повернула в сторону Эль и позвала девушку. Та сразу подошла к фее. — Спасибо, Эль. Я теперь твоя должница. Сегодня я получила из твоих рук подарок. Второй день рождения. чем ты меня напоила, что мое бедное сердце застучало, как молот. — Да так, ничем особенным. Это не мой рецепт. Я только доработала его, — ответила врачевательница. Сняв с шеи пузыречек, достала ложечку и протянула фее Аки со словами. Это вам на день вашего второго рождения. Только пить это лекарство надо из этой ложечки. Без нее действие будет не таким эффективным. А еще примите от меня вот это лекарство. В трудный момент, когда не будет рядом человека, который поможет вам, съешьте его». Девушка протянула фее белую маленькую горошину. «Возьмите, пожалуйста» фея ака слегка смутилась но с благодарностью приняла дар подумав это уже второй случай когда со мной такое происходит лишь только я вижу черную жемчужину первый приступ был слабый и быстро прошел а этот мог закончиться для меня печально значит опять ожерелье попало в руки злого человека я догадываюсь в чьи руки я верну ожерелье во что бы ты ни стала Акка так сильно сжала пальцы, что послышался их хруст. Фея Маргулис встала из-за стола. Девушки-охранницы подошли к ней, чтобы приготовить ее котлету на другую планету. Но на сей раз фея Маргулис изъявила желание остаться на планете Теней, в кругу молодых людей и их друзей. Она попросила фею Грей также остаться, а остальных фея отпустила. Когда все разошлись, фея Маргулис заметила фею Аку, сидевшую рядом с феей Грей. — Я тоже воспользуюсь твоим гостеприимством, если у тебя не будет возражений, — проговорила фея Ака, продолжая слушать Грей. Фея Грей держала в руках мешочек, который она сняла с шеи Кардигора. Она узнала бы его из тысячи подобных мешочков. Фея Эйви, тетя Грей, подарила его своему любимому воспитаннику, Гуппе-младшему. С трепетом Грей открыла мешочек и ахнула. В нем лежал букетик голубых цветов. Они даже сохранили цвет, несмотря на то, что высохли. Рядом лежал футляр. Грей нажала кнопочку. В футляре лежала большая красная жемчужина, знаменитая Корпия. «Тетя ничего мне не говорила, что красная жемчужина похищена или что Гупи взял жемчужину с собой», — проговорила она растерянно. «Я должна сообщить об этом ей. Она, наверное, уже заметила пропажу и очень волнуется». Грей бросился в холл, надеясь еще застать главную фею Проклу, но ей сообщили, что она отбыла в неизвестном направлении. Грей очень расстроилась. Она могла бы передать красную жемчужину фее Прокле, которая доставила бы реликвию на Красную планету. Фея Эйви положила бы ее в свою пещеру, куда нет входа никому, кроме нее и правителей Гупи. Теперь Грей должна хранить реликвию Красной планеты. Она вернулась в залу. Фея Маргулис пригласила всех садиться. Когда гости расселись вокруг стола, фея Маргулис обратилась к своим охранницам. «Мои милые козочки, сегодня последний день, когда вы со мной». Завтра на рассвете вы разлетитесь на свои планеты. Ваше место займут молодые феи, которые долго готовились к этой службе. За верную и добрую службу я дарю вам эти камни. Знаменитый голубой бриллиант волшебница и черный бриллиант колдун. Ювелир их вставит в оправу. Они будут охранять вас от дурного глаза и зла так же надежно, как вы. «Охраняли меня». Девушки застеснялись и хотели отказаться от Дара, но фея Маргулис остановила их. Она протянула голубой камень хрупкой девушке и сказала. «Моя дорогая фея Крафт, ты такая молодая и юная. Жаль, что ты не нашла себе пары на планете грез. Ты продолжишь учебу у феи на планете Гамма. Ей сейчас нужна помощница. Ты, фея Фая, возьми вот этот камень». Он очень подходит к твоим черным глазам. Тебе я особенно благодарна за службу. Ты два раза спасала меня в трудные минуты. Ты улетаешь на непростую, пожалуй, самую сложную планету, Землю, где много разных стран, живет очень много разных людей» ты поселишься в очень красивой пещере на самом красивом острове. Твое жилище уже готово и ждет тебя. Я обязательно буду у тебя в гостях. Теперь идите, собирайтесь дорогу. Скоро прибудут ваши сменщицы. Девушки, приняв дар, поклонились и удалились. Только за ними закрылась дверь, как прозвучали фанфары. Двери снова отворились, вошли, Новые охранницы феи Маргулис. Отныне им будет доверен покой и сон прекрасной феи. Они с готовностью будут блюсти традиции этого жилища. Каждый день они будут возлежать возле феи Маргулис до тех пор, пока их не сменят другие девушки. Фея Маргулис поприветствовала девушек и произнесла «Вам надо отдохнуть с дороги и приготовиться», к своей нелегкой службе.